Цените своих защитников. Большинство защитников без устали трудились ради вашего блага долгие годы. Они, по крайней мере, думают, что делают для вас доброе дело, и не имеет значения, так ли это. Они искренне считают, что их роль крайне важна, и что без них вы столкнетесь с серьезными неприятностями. Часто им даже не нравится их роль, но они считают, что кому-то нужно ее играть. Представьте, что вы делаете тяжелую, неприятную работу, за которую вам даже не говорят спасибо. А когда вас, наконец-то, замечают, все, что вы слышите, это «лучше бы ты не портил мне жизнь, отойди в сторону, чтобы мы могли добраться до главного участника, изгнанника». Защитники часто чувствуют себя непонятыми и порицаемыми за выполнение своих обязанностей, ведь мы действительно часто осуждаем их. Как только Джим осознал, каким проблемам приводит желание избежать конфликта, он назвал свою избегающую конфликта субличность размазней. Этих защитников необходимо хвалить за старание уберечь нас. Даже защитник, гордящийся своими обязанностями, может со временем устать от них. Он и хотел бы отдохнуть, но не может себе этого позволить. Как маленький голландский мальчик из сказки, заткнувший пальцем течь в плотине, он боится даже на мгновение потерять бдительность, ведь тогда вас захлестнут болезненные переживания или вы останетесь безоружны в опасной ситуации. Защитники стремятся к тому, чтобы их мотивы поняли, а усилия ценили. Когда вы лучше узнаете защитника и поймете его мотивы, будет очень полезно, если вы оцените все, что защитник пытается для вас сделать, и выскажете это так, как описано ниже. Помните, что даже создавая вам проблемы, он в глубине души желает вам добра. Если вам сложно почувствовать признательность, вы можете быть благодарны ему хотя бы за это. Как учат многие мировые духовные традиции, по своей сути мы сотканы из любви, и мир тоже любит нас и благосклонен к нам. В ВСС эта идея отражена в положении, что все наши части желают нам добра. «Я» проявляет эту любовь бережно, заботясь обо всех наших частях и выстраивая с ними отношения. У некоторых защитников смешанные роли. Их действия иногда срабатывают, но когда они переигрывают, начинаются неприятности. К примеру, у меня есть защитник-исполнитель, напряженно работающий для того, чтобы задачи решались эффективно и организованно. Он действительно помогает мне компетентно выполнять мои обязанности и успешно строить карьеру. Однако исполнитель не верит, что я могу испытать удовольствие или воодушевление во время работы. Он считает, что работа — нудная штука, и что я должен сделать ее как можно скорее, чтобы получить удовольствие потом. Проблема заключается в том, что потом редко когда приходит, так как я постоянно нахожу себе новые дела. Я потратил немало времени на скучное автоматическое выполнение работы, что сделало мою жизнь менее приятной и эмоционально насыщенной. Хотя этот защитник успокоился благодаря проделанной мной работе с помощью ВСС, все равно иногда он доставляет проблемы. В здоровой внутренней системе некоторые защитники продолжат играть свою роль, потому что их работа по-настоящему важна и идет на благо вашей жизни. Однако они будут выполнять свои обязанности более взвешенно. Защитники становятся неуравновешенными или неадекватными лишь тогда, когда пытаются защитить вас от страдания изгнанника. Например, мой исполнитель старается, чтобы я добился успеха в жизни и мог повысить самооценку, ощущая свою ценность. Это попытка уберечь от боли изгнанника, который чувствует, что его не любят. Когда вы работаете с защитником, играющим здоровые роли, важно поблагодарить его за это.